Полномочия, бюджет. Ну, то есть, вот, хватит ли мне полномочий для выполнения. Срок предоставления результатов анализа подчиненный должен согласовать с руководителем. То есть, как это выглядит. Я озадачиваю, допустим, человека, там, прошу мне к пятнице сделать вот это вот. Там. Или прошу оценить срок выполнения работы такой. -то. Вот мы поговорили с человеком, он для себя что-то уяснил, я убедился, что он уяснил. И теперь он, мы должны с ним договориться, в какой точке предоставляется обратная связь. То ну, есть по умолчанию на анализ отводится где-то ну, процентов 10-15 от общей продолжительности. То есть если работа сегодня, значит там через полчаса он ко мне должен прийти. Если это работа на неделю, ну грубо говоря, там, сегодня к концу дня, может быть завтра утром. Понимаете, да, вот эту историю? Тут нету точных норм, да, вот когда. Ну, есть здравый смысл, ничего его не заменит. Как видите, процесс делегирования, надеюсь, я сумел вам показать, что он гораздо сложнее, чем вот к вопросу игры на контрабасе, да? Гораздо сложнее, чем мы привыкли думать. Вот он должен так правильно строиться. Кстати, в большинстве практик вот этого анализа напрочь нету вообще. Вот, кстати, повседневную практику, работа отдается, и человек ушел. Потом в конце смотрим, <масло> что <ж> получилось. <смех> в случае, если в процессе анализа выявлены противоречия, подчиненный обязан. Минимум сообщить о противоречиях, максимум внести предложение... Акцепт, коррекцию которым дает руководитель. То есть, как минимум, подчиненный должен сообщить, не стыковка, к пятнице не получается, потому что. А как максимум, он должен сказать, к пятнице это можно сделать, но в этом случае, тогда я бы порекомендовал снести вот это и вот это, я позвонил туда, они, в принципе, не против. Поэтому, если это важнее, давайте так. Почему надо акцепт давать? Потому что руководитель оценив может сказать, нет, ты знаешь, давай-ка лучше. А если это в пятницу, ну, не менять тогда, когда подчиненный говорит, я это не в пятницу, а ко вторнику в 10 утра. А, давай тогда так лучше. Ну, мало ли какие вещи мы учитываем, которые подчиненный не знает. Почему? Акцепт изменения мы должны дать. А подчиненный должен проверить. Неправильный ход. Ну, э, вот это можно сделать в пятницу, тогда шпильки от спунделя для клиента АБЦ будут готовы там не в четверг, а... в В понедельник. Вы спрашиваете, что, конечно, а клиента АБЦ это устраивает? Не знаю. А что приперся? Не приходи с проблемой, приходи с решением, да? Нет, да ну вот вы скажите, можно или нет. Нет, ты мне сначала скажи, устраивает ли клиента АБЦ. Если его устраивает, это одна история. Если его не устраивает, это уже другая история. При получении результатов анализа, ответ на ваш вопрос, руководитель должен проверить, действительно ли подчиненный провел необходимую оценку ситуации. Почему? Ну, вы же легко себе представите ситуацию, что человек должен до завтра 10 проанализировать этот вопрос. Он может честно собираться это сделать. Но его отвлекли телефоном, звонком, потом он пошел смотреть электронную почту, потом он пошел курить. Да, и как-то вот в без 5-10 он вспомнил, что не сделал. И приходит он к нам, естественно, не признаваясь, и говорит, да, все нормально, шеф, я все успею. Вопрос, а что это стоит, а? Наверное, немногого, да? Значит, проверка проводится при помощи уточняющих вопросов. Что значит уточняющие вопросы? Ну, мой любимый уточняющий вопрос. Да, я все успею. Отлично. А сколько часов по предварительным оценкам займет эта работа? Нормальный вопрос? Ну, потому что, если ответа нет, как ты можешь знать, что ты успеешь? Значит, ты не провел предварительные оценки к вашему вопросу, ты не сделал декомпозиции, Значит, ответ-то пустой. Он ничего не стоит. Но я вроде прикинул. Как то прикинул? Что к чему? Есть такой вопрос иногда. Палец в потолок или другие сочетания различных частей тела, которые иногда встречаются. Да? вот Очень полезно. То есть, где основа для ответа? От проверки могут быть освобождены подчиненные с безупречной исполнительской репутацией, высокой квалификации в случае выполнения рутинных задач, не имеющих критического значения. Извините за занудство. Ну, то есть не, не надо оскорблять надежного человека предельным контролем, да? Но в рутинной ситуации. Но если ситуация новая, значит, даже этот очень надежный человек может просто чего-то не учесть. Не по злобе, как говорится, но по незнанию. Но мы-то за это отвечаем. Вообще, там, чуть переходя к теме контроля, надо понимать, что контроль – это не оскорбление. Это моя обязанность, которую я обязан выполнять. Потому что очень часто контроль переводит в режим «верю-не-верю», верю», что вы мне не доверяете. Мой всегда стандартный. Вообще, я, в карты хорошо играете? Нет. Я говорю, я тоже нет. Я не играю в игру «верю-не-верю» верю» детскую. Да? С Контроль – это моя обязанность, а я, как достойный человек, обязан исполнять свои обязанности. Ничего личного. В случае сомнений в корректности выводов подчиненного, руководитель должен произвести углубленное рассмотрение методик анализа. Но если человек путается, плавает, начинает фантазировать, да, нужно разбираться в том, что он делал. Ну, когда используется программа Mind Manager, Mind Manager я обычно говорю, карту покажи. Ну, где-то делал декомпозицию, раскладку, все факторы. Давай, показывай карту. Ну, я вот проанализировал, давай на стол. Вместе будем. Или пошли к твоему компьютеру. И вот тут иногда видно в глазах подчиненного смертный ужас. Ну, потому что подстава, потому что он ничего не делал. Что он так прикинул, а, наверное, успею. И пришел в сказки рассказов. Дальше уже пошло воздействие на человека, который позволяет себе врать руководителя. Кстати, мой вопрос в этих случаях, к вопросу причинения легких телесных повреждений, я задаю прямой вопрос, почему врешь? Очень полезный вопрос. Нет, задайте, кому не жалко. Возмущаются. Возмущаются почему я вру? Я говорю, это я вас спрашиваю, почему я вру? Я говорю, кто из нас евреи иногда? Почему вы отвечаете мне вопросом на вопрос? Ну, это так же штучки-дрючки. Потому что люди не хотят признать, что они врут, а очень часто называть вещи своими именами очень жестко бьют. То есть, позволите, маленький вопрос. Да, пожалуйста, а что? Зачем, почему вы меня лжете? Почему я лжете? Я говорю, вот я спрашиваю, почему вы меня лжете? Чем обидел? Я не угла а что вы делаете? Хорошо, говорю, вы мне сообщаете неверную информацию, причем, которой вам известно, что она неверная. Если вас устраивает, больше такая формулировка. Чтобы заниматься свободным, вы мне врете. Я спрошу, почему? Что вы врете, для меня очевидно. Мне интересно, чем заслужил. Так. Сминают человека насмерть обычно. Я не вру. Хорошо, вы меня целенаправленно дезинформировать. В случае, если выводы подчиненного не совпадают с предварительными ожиданиями руководителя, нельзя использовать выражение надо или ничего не знаю, то должен в качестве единственного аргумента. Да, но это опять опирается на тайм-менеджмент, да, что в трехлитровые банки все равно, сколько вам туда надо залить, больше трех литров не влезет. Вы можете прочитать в трехлитровые банки лекцию о стратегии компании, о кризисе. Если туда влезет больше, начинайте это говорить подчиненным. Я на некоторые советы директоров и советы акционеров, специально у меня там в шкафу стоит трехлитровая банка дежурная. Это там, где люди очень любят говорить, ну это надо сделать в любом случае. Достою банку, говорю, тренируемся на банке, потом идем к людям. Очень полезный прием, потому что что такое надо? Вам дали анализ, не лезет. Ничего не знаю, должен сделать. Бред. Покажите как. Ну, так нет, нет, как только мы видим о грехе, да, но если выводы подчиненного выглядят убедительными, вы должны ли принять его точку зрения, или помочь ему найти решение. Для этого мы, кстати, и руководители, а не только тащить и не пущать. Если вы видите решение, подчиненный сделал грамотный анализ, но не нашел решение, покажите им. Любой подчиненный имеет право на вопрос «как?». Ну, предполагается, что этот вопрос как не лежит в сфере базовых навыков. Да? То есть, ну, сварщик не имеет права спрашивать, как варить, да? если работа не превышает его разряд. Все. Что он сварщику он обязан знать. Такая последовательность действий обеспечивает высокую обоснованность взятых подчиненными обязательств, одинаковое понимание особенностей и параметров выполнения работы, мотивированность подчиненного и ответственность подчиненного. Попытка сэкономить на рекомендуемой последовательности – гарантированно приводит к обратным в сравнении с вышеописанными последствиям. За Завели решивость, извините. Идея такая, рекомендую действовать именно так. Но, разумеется, как Андрей сказал, иногда упрощая процедуру с учетом принятых навыков коммуникации. То есть не надо утюжить окоп, да, если там все в порядке. Да, в общем -то. А вот если наблюдаются определенные косячки, сбои, да, то вот я рекомендую действовать четко по полной программе. И не экономить время на делегирование, потому что все, простите за выражение, дерьмо, будете хлебать в конце полной ложкой. Когда пойдут сбои в процессе, да, вот эта вся ваша экономия, она вот туда и полезет. Кстати, почему делегирование, на мой взгляд, гораздо более сложный и технологически такой ответственный процесс, чем контроль? Вот по времени мы все успеем. Контроль очень простая процедура, если грамотно сделано делегирование. И правильным делегированием мы практически исключаем возможности ошибок на этапе исполнения. Вот если мы так все проделали, шансов на то, что что-то будет не так, минимум. А как только вот эту процедуру нарушили, ну там как пойдет, как Бог положит. Там вот все, все от подчиненных зависит от их настроения. Нельзя. Мы не можем, мы должны обеспечить процедуру, минимизирующую человеческий фактор. Помните, мы говорили, делегирование помещает человека в область смерти. Поместили. Хорошо работу сделать можно, плохо, опасно. При согласовании параметров работы руководитель обязан проконтролировать, произвел ли подчиненный дальнейшую декомпозицию порученной работы до уровня мероприятий. Это планирование. Да, это прямая связка с планированием. То есть мы сейчас обсудили работу, теперь, прежде чем человек потом приступает, он ее должен декомпозировать до уровня мероприятий. Напомню, что в график прописывается только мероприятие. То есть простейшая работа 2 часа. Значит, человек должен декомпозицию сделать дальше. А мы должны, как руководители, это проверить. А если мы имеем дело с руководителем среднего звена, то мы должны проверить потом, произвел ли он туда вниз это все, чтобы там на нем все не застряло. Очень часто работа застревает на руководителях из-за их неквалифицированности. Как только система настроена и в целом работает, мы перестаем ее вот так вот филигранить и уже ограничимся выборочными проверками. Действуем по отклонениям. Да, мы должны добиться нормы, что люди понимают, что без этого они жить не могут. Руководитель придет, проверит, если что не так, простите, даст на хлопучку. Да, но, очень важно, один из приступов регулярного менеджмента. Все иерархические уровни проходят одинаковое по содержанию и принципам обучения. Вы не можете с людей требовать, если вы их не научили. Но кем учить, как учить, каким там образом, это следующий вопрос. Да, но если вы собираетесь с них требовать, извольте им дать стандарты работы. Рассказать, выбрать для этого место и время, провести собрание. Это непростая вещь. То есть это не то, что вы теперь получили в свои руки плетку, которая начнет стягать беззащитных подчиненных. Вы получили стандарты работы, но теперь неплохо бы их с ними ознакомиться. Научить их этим пользоваться, сообщить им об этом. А иначе как-то странно будет. Вот. И поскольку очень часто, еще раз подчеркну, застревает на руководителях нижнего звена, значит они должны быть не только обучены, но и делать это. И по первости это надо проверять. Вот я тебе, ты сделал, а дальше, там тоже все проделано, это надо проверять, потому что иначе там все застревает. Ну опять, конечно, речь идет, в общем-то, о... опять о мы... на производстве это менее критично, Ну, потому что когда там бригадир, начальник участка, то там все эти вещи определяются скорее технологией, там по-другому и не бывает. Вот такая технология, конечно, более нужна там, где идет именно управление, да, где менеджеры. Потому что на производстве и так по-другому не делается, там по-другому просто не сделаешь. А вот э, там, где принимаются решения, в управленческом блоке, вот там эти вещи просто не поставлены, потому что ну так вот все не определено. В ряде случаев производство в чем-то проще, там просто технология сама не позволяет действовать иначе. Кто действует иначе, его сразу система вышвыривает.